Глава седьмая. Гарри Токс. Плавно завращалась на месте, показывая себя со всех сторон. «А что, мне не жалко. Высторгайтесь, Дорр!» Вот только этот невозможный мужчина слишком быстро пришел в себя. Моргнул, дернул уголком губ и следом растянул их в неприятные для меня ухмылки. «Господин Катье, вы совершили невозможное! Из такого экземпляра сделали почти что приличную женщину!» «Благодарю, Дорр!» Кажется, лавочник смутился. А вот его дочь засветилась счастьем, полагая, что долго не оправлюсь от унижения. Как бы не так. Мне сделалось глубоко безразлично, что там говорил Гилберт и как, потому что в голове моментально родился план. И пусть теперь эта насатая принялась наседать на дорас с какими-то разговорами и чуть ли не подмышку подбородк совать до кольте, я поейдала глазами улицу с витражным стеклом. Красота, я её узнала. Мы по ней проезжали, когда направлялись в дом Бастиана. А припомнив, как остановился перед дверями лавки наёмной экипажне недавно, не трудно сообразить, где располагался трактир, в который зашёл охранник Алика. "Уважаемый Дор, продолжал щебетать и делать герцоску глазки Адели. Вы заметили, как подошли к платью подобранной мной туфли, прямо цвет в цвет. Как будто ему было до этого дело. А впрочем, девчонки тоже не до моих лодочек. Ей лишь бы попасть под взгляд серых глаз мужчины. На что надеялась, не знаю." Он же пятьдесят пятый, он сноб, он или ей, лишь бы какое получить внимание? Хм, а еще меня называли работницей из-под красного фонаря. Да, подберите еще несколько вещей, ну, женских, домашняя обувь, халат, ночная сорочка. Он перечислял, а Адели мрачнела. Я же нагнулась, чтобы поправить задник туфля. Дочь лавочника, возможно, в отместку, дала обувь на полразмера меньшую. И правую ногу определенно сжимала сильнее левой. И как в таких туфлях сбегать? А у меня именно это было в голове. Воспользоваться моментом и незаметно выскользнуть в дверь, что вела на задний двор. Да-да, я её приметила, когда хозяин отодвигал штору за прилавком. И вот уже голоса Бастины и Адели остались далеко позади, а я вдыхала полной грудью воздух свободы. Ура, удалось и стащить у доры часы на тяжёлой серебряной цепочке тоже. Никогда бы не подумала, что такая лавкачка. В смысле, у меня ранее не было притяжения к торчащим из чужих карманов ценных вещей. А тут только искра проскочила в голове мысль, что неплохо бы иметь нечто пригодное для обмена. Как, опа, получите. Разумеется, крала на самое необходимое для бедной и намирной скиталицы. Взвесила в руке герцбургские котлы, прикинула, что разжилась не просто на хлеб и воду, а впрочем, уносить ноги следовало скорее от той лавки. Там, кажется, уже начался переполох. Но как побежишь, если была теперь благовоспитанной Дариной образ, чтоб его. Эти скромные лапочки, он они прогуливались с папами и доями, даже не особенно глаза поднимали, так и скользили по тротуарам мягкими туфельками и кроткими взглядами. Вот и я заскользила, чуть и темпераментнее, если в мою сторону не смотрели. И вроде бы сбежать удалось. Да, ускользнула от самого начальника столичного сыска. Хотелось бы верить, что навсегда. Было дело, немного пришлось петлять, чтобы уж наверняка сбить со следа возможную погоню. Надеялась при этом, сама себя не запутала. Оказалось, что зря понадеялась. Уже через час в моих скитании по улицам Горитокса окончательно уверилась, что сбилась с нужного направления. Я все шла и шла, а улицы города делались все уже и темнее. Последнее от того, что смеркаться начало не по-детски быстро. И это понятно, лето подходило к концу – И у них в акватане дни становились короче. О, фонари зажглись, как по волшебству. Раз и готово. А впрочем, в этом мире существовала магия, потому кристаллы вспыхнули внутри прозрачных стеклянных колб на ножках. И так дело шло к ночи. На улицах резко поубавилось прогуливающихся или куда-то спешащих горожан. Через ещё совсем малое время я вообще осталась чуть ли не одна. Лишь неопрятный у вида мужчина шёл сзади. Вот уже третью улицу подряд Между прочим, тащился за мной, не отставал, не обгонял, а шагал в том же темпе, что и я. Может, он что, меня преследовал? От такого соображения сделала зябка, даже плечами передёрнула. Или это не от зашевелившегося опасения, а от посвежевшего ночного воздуха? А тут совсем не, кстати, закончились уличные фонари. Я свернула за угол здания в Надежде по переулку выйти всё же к намеченной цели. А там темно и страшно неприятно. Но за ней раздавали шаги того типа, потому продолжила продвигаться вперёд. Разумеется, превратилась в слух и зрение, но смотреть особо не на что было, только на далёкое световое пятно. Очень надеялась, что там подсвечивалась нужная мне улица. А вот слух доносил сознанию, чтобы поспешила, дать сигнал двигать ногами быстрее. Да, неприятный тип завернул в поворот следом и ускорился. Нет, чтобы прошёл мимо. А через несколько минут я уже бежала подняла юбки, чтоб их черти побрали, и неслась, что было сил. Вот только тех оказалось не так и много. Это сокращающееся расстояние между мною и типом подтверждало: "Не уйдёшь", раздалось за спиной отчётливо, правда, я ещё и отдышку расслышала, не свою. Её-то только в тугой наухо не мог различить. Она появилась уже после 20 м пробежки, становилась с каждой секунды громче и теперь, казалось, эхом по переулочным камням возвращалась. А дышка очень мешала спасаться от грабителя, а может и насильника, чем черт не шутит. Но я взбодрилась, различив еще больше хрипы, вырывающиеся из груди бегущего сзади мужика. «Ну, сейчас, ухвачу!» Эта злобная «ну» подстегнула. «Ухвачу» предала сил для последнего рывка. И вот я, задыхающаяся, выскочила на освещенную улицу. «Зараза! Это он мне? А на свет-то не вышел душегуб». Только стоять и хватать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, не следовало. По тому поплелась, прихрамывая вперёд. Слава тебе, отстал, отвязался. Ещё пару минут не верила в такое счастье и то и дело оглядывалась через плечо. Потом пришла в себя. Да это же тоже самое место. Вот улица, вот небольшая площадь, вот трактир Сердце в груди прыгало и гулко стучало так же, как и при беге только что, но набат его отчётливо выбивал. Нашла, нашла, нашла. Дай вы веску узнала. Фонарная колба как раз стояла рядом с входными дверями того и намирного общепита и подсвечивала буйвалиную тушу на вертеле. Разумеется, я решительно шагнула в том направлении. В плане было войти, осмотреться, присесть где-нибудь с краю, зацепиться за кого-нибудь языком и почерпнуть из общения сведения. Информация нужна была как воздух. О мире этом вообще, об искомом объекте в частности. А лучше бы сразу встретить Виктора. Это в идеале. Но я на него надеялась. Почему нет? Пришел мужик, скажем, сюда несколько часов назад. Отведал барбекю, запил тем семь. А Витька производил впечатление, что съесть и выпить гораздо был. И может у них там развлекательная программа неплохая имеется. Не Париж, ясное дело, канканам здесь вряд ли публику балуют. Что при на ней здесь все какие-то эти акватанцы? Ну это же трактир, и хоть какая музычка должна же иметься. Вот и засиделся мой богатырь, меня дождался. Чем такое везение не заслужила? Чем был плох план? Не замысловат, легко исполним. Нет, разве не хватило бы мне уже мытарств? А я между прочим никому за всю жизнь подлости не делала. Даже в детском саду не ябедничала. А один раз старушку через дорогу перевела. Да. Могла рассчитывать на снисхождение высших сил, на мой взгляд. Но на деле всё вышло как-то не так и не по плану. Из задуманного вышло выполнить только первых два пункта. Вошла и да, смотрелась. И тут же поняла, что оказалась единственной женщиной в заведении, если не считать разнощицу огромных таких тарелок с едой и кружек с неким пенным напитком. Кстати, я её где-то видела. Неужели в давней рекламе пива? Это какая бургерша? «Щёки, бёдра, бюст! О-ля-ля!» Но она застыла в проходе от изумления, распахнув глаза, приоткрыв рот и не донеся заказ до посетителя кабака. Всего ничего. И теперь копчёные сосиски с тушёной капустой грозили вывалиться через наклонившийся край тарелки тому на голову. «Э-э-э!» <сос variỗi> Этот звук долетал со всех сторон. И ещё его дополнило нечто похожее на хрюканье хряка. «Хряков!» Да, сплошные мужики засидели там все лавки, и они смотрели на меня во все глаза, те, кто мог, потому что у отдельных личностей взгляд не поддавался фокусировке, а некоторые вообще, они, похоже, на столах харчевни спали. Девка, мне не мерещится. Этот возглас привёл в чувство не только меня, к сожалению. Кой-кто, причём, такие здоровяки точно начали приподниматься и как бы подаваться в мою сторону. Но-но, мне тут потосовок не устраивать. Крупногабаритная тетка с тарелками и кружками тоже пришла в себя. «Пришли жрать? Жрите! У меня тут приличное заведение!» Она встала так, что надежно заслонила меня с собой от зала и загоревшихся некой голодной искре глаз мужиков. Стала теснить объемным задом к выходу и шипеть. «Дарина, какая проблема вам голову снесла, что с отчаянией в этот час оставили дом?» Сейчас же выйдите за порог, они же мне могут всё заведение по вашей милости разнести. Подождите там, кивнула вбок. Через минуту управлюсь и помогу, чем смогу. Живо. Похоже, я вышла за порог всё же не по своей воле, а от её толчка бедром, но выскочила и перевела дыхание. Ох, неужели нарушила какой-то местный порядок? Приткнулась скромненько рядом с входом и только припомнила, что Золотаверны всё же успела взглядом обижать и Виктора, там точно не увидела. Как дверь из заведения с треском распахнулась, и под цвет магического светильника, точно пробкой с бутылки, вылетел тощий дедок. — Мать твою! — выразился он в настоящей нашинской манере. — Выставили-таки антихристы, басурмани и намерные. И сполз по столбу уличного фонаря, так как ноги отказались его держать. Я обмерла. Неужели землянин? Хотя, чему удивляться... если меня саму случили, чья-то воля или недоразумение закинули в эту акватану. Но потом присмотрелась к деду внимательнее. Обвела глазами его мелкую, растянувшуюся под фонарем фигуру. Выцветшая, а некогда цвета хаки панама стал кучки. Старомодный двубордный пиджак, возможно, и принадлежал когда-то этому гражданину, но с годами дед, видать, прилично усох. Брюки старика, скорее всего, были его же, но от другого костюма, повидавшие виды штанцы. На точьих щиколотках рассмотрела два разных носка, а как добралась до калош, так выдохнула в ночное небо, неизвестно к кому обращаясь. Наш. Точно. Присела рядом с ним на корточке и тихонько тронула за плечо. Товарищ. А-а-а-а-а-а-а. Кажется, он собрался под столбом спать, поэтому потрясла сильнее. Очнитесь. Ноль результата. Только губами пошевелил беззвучно. Эй, нельзя спать. Тряхнуло ощутимо, у старца даже панама с лохматой седой головы слетела. — А? Что? Это ты, мань? — заморгал на меня невидящий с пьяных глаз. — А по мне такая жаркая волна прошлась от его мань, такая бодрость в теле образовалась, что впору плясать. Еле удержалась на месте, а вот прибывшую энергию направила на нужное дело. Деду хватило и в рывке поставила на ноги. — А ну, пошли твою маню искать! — От радости, что встретила в этих неведомых далях соотечественника, голос осип и прерывался. — Ты кто? — кажется, товарищ начал трезветь, а присматриваться ко мне так точно. — Разрешите представиться, Хрусталёва Полина Григорьевна. — Она самая! — вытаращил старик глаза. — Из парка, из шатра, с девичника. Не врёшь! — Как он сказал? Это что же, обо мне знал? — Откуда? — Только успела начать спрашивать, как на глаза старика снова наплыла пьяная муть. Пришлось тряхнуть его еще раз. «Изэйди!» Морщинистые веки поднялись моментально и высоко. Дернулся, отшатнулся, затылком приложился к столбу. «Бум!» «Где, говорите, надо искать вашу Марию?» «Марию Петровну? Он меня спрашивал. Надеюсь, что обозналась и сейчас отстану?» «Ее, а еще Виктора не знаете?» «О-о-о!» Дед сначала покачал головой, а потом мотнул ее в сторону соседней улицы. «Нам туда. Не поможешь, дедушке, красавица?» «И да, меня Иван Ивановичем звать». А я с радостью подставила плечо, Иван Иванович за него уцепился, и мы пошли. Раз шажок, второй, третий. Пусть шли медленно. Главное, что шаги приближали меня к окончанию этой странной истории, и я в это свято верила. А оказалось, что судьба со мной еще совсем и не наигралась. Совсем не хотелось прощаться с освещением улицы, где располагался трактир, и вступать туда, где из пяти фонарей горел только один. Но что делать? Это же был путь на родину. Вот и шагнула в темноту волоча на себе Ван Ваныча, показывающего направление и старающегося в процессе не заснуть. Какая встреча! В неярком свете луны впереди появилась темная фигура, очертаниями напоминающая моего недавнего преследователя. Мужик заступил дорогу. Да, это точно был тот самый тип. Какое мерзкое лицо. Ну, прямо рожа. Вот только рассмотреть его была не судьба. Я отвлеклась на еще троих мерзавцев, змеями выскользнувших из-за спины первого немытого бугая. Фу, какой запах! А они обступили нас с дедом плотным кольцом. Теперь понял, куда Дарина спешила недавно? Выдал Глумлева первый. Кто это у нее в кавалерах? Что за пристрастие, детка? Лучше бы они не хохотали. Я бы тогда подумала, что это от них так своеобразно потом инестеринами вещами пахло. Тут же ещё оказалось, что и с зубами у злодеев была нешутошная беда. Хотя о чём я? Это у меня проблемы. У них же всё обычно и привычно. Эта мысль подтвердилась почти в тот же миг. Дед с плеча начал соскальзывать, то ли заснул, всё же то ли в обморок грохнулся, а мужики заколыхались и начали сжимать круг. Бил, чур я первый. Ко мне протянулась мужская рука и схватила за шею. — О чем это он? — Да что ж я замерла столбом? Спасать же себя надо было. Но меня никогда не обучали рукопашному бою, и спортзала не посещала со школьной скамьи. Черт! Что же я могу? Озарение! И я только хотела зарать караул, не успела. Грязная ручища сжала шею до спазма в горле. — Моя очередь, Тиль! — пихнул его бородатый. Слух и зрение не выключились еще. Стоя на мысках, Силилось ослабить хватку и оттянуть от горла его пятерню. Да, одна мысль появилась в голове и зажгла искорку надежды. Деритесь же из-за меня, а я попробую тем временем убежать. Умная, ничего не скажешь. Вот только события начали развиваться не по моему желанию. Тиль, он прав. Уступи. Ручища на миг разжалась. Я этого ждала. В ту же секунду приоткрыла рот, чтобы закричать. «А-а-а!» Совсем коротко получилось, потому что меня с силой впечатали в каменную стену какого-то дома. Удар был сильным. Спина сразу отозвалась болью. От нее или нет, нога дернулась и угодила мыском туфли под колено мерзавцу. — А-а-а! — заорал он и завращался на месте, прыгая на одной ноге. — Ах ты дрянь! — на меня снова надвигался Тиль. — Сопротивляться? — О да, я решила попытаться отбиться. Уже раз мое тело... Само по себе вступило в бой, то уж если им стала бы управлять я. И первое на ум пришло провести удар коленом в пах. Кто сказал, что это действует безотказно? У меня не вышло. Ты ж гадюка! Трепыхаться? Нет, разозлить негодяя удалось. То он ухмылялся, когда душил, теперь скрипел зубами и выпучил его глаза. О, черт! Он еще второй рукой больно-больно сжал мою грудь. Тебе ее подержать? Голос Билла резко прервался, и за спиной Тиля, полежшего с гнусными намерениями мне под подол, произошло какое-то движение и шум. Ничего не соображала, а только хаотично наносил удары кулаками, куда придется. Вот только этот разбойник впал в раж и был непробиваем. Думала, мне наступит конец, потому что задыхалась, но рука на горле вдруг резко разжалась. В тот же миг я упала на колени, хватая ртом воздух, но он как все равно не шел в легкие. Кашляла. подвывала, оттягивала ворот платья и ничего не видела вокруг. Всё, мне конец. Думала, хуже быть уже не могло. Ага, как же. Негодяй Тиль вздёрнул вверх и закрыл со мной как щитом. Отпусти девчонку, крикнул ему некто тёмным голосом Гилберта. Это что, помощь пришла? Радовалась Рана. Дай уйти, сепел рядом с моим ухом Тиль. Так и поверил. Отойди от неё, и тогда узнаешь. Дальше произошло две вещи, почти одновременно. Первая – в груди стало больно до бордовых кругов перед глазами. Вторая – меня толкнули на защитника. Он поймал, но замешкался. Вот бандит-тель и скрылся в темноте. Дьявол! Он удрал! Ах! Обманывали, значит? Это мой голос? Почему он звучал так глухо? Отчего каждый звук отбирал столько сил? Поле, что с тобой? Ты ранена? Да, я его узнала. Это был Бастиан Гилберт. Мне не померещилось. И теперь он подхватил меня на руки и быстро нёс на освещённую улицу. Извозчик, сюда. Как же тряска в этих их экипажах. Твою гляди, душа отлетит на очередной колдобине. А Бастиан нависал надо мной и силой давил ладонью на грудь. Мучь у меня, не хуже тех душегубов. И тут вдруг перед глазами поплыли картинки. Ночь, тусклый свет луны и далёкого уличного фонаря. Человеческие силуэты двигались, и не поймешь, где тени, а где живые люди. Это была драка. Один против троих. И он раскидывал противников, как герой в боевике. Раз. Один отлетел от него на пару метров и затих. Два. Бас. Вы меня спасли. Не разговаривай, Полли. Береги силы. Он серьезно? У меня тяжелое ранение? Настолько плоха, что... Легко сказать, береги силы. А если их уже почти не осталось? О-о-о! Вот и сознание поплыло. Но я ещё кое-что слышала. Дурочка, какая же ты дурёха, поле, это надо додуматься, одной отправиться бродить по городу ночью. А может, ты и правда не из нашего мира?